А надо вам сказать, что в это время в поместье Джудзя-Джуан трижды пробили барабаны и была пущена ракета. Тогда передние и задние ворота распахнулись, опустились подъемные мосты и все ринулись в бой. Отряды двинулись вперед по четырем направлениям. Между тем Сунь-Ли с десятком своих бойцов, следуя за уходившим войском, остановился на подъемном мосту, а на стене сунь прикрепил на башне флаг, с которым их отряд пришел сюда. В это время Яо-Хе с копьем в руках выбежал, распевая песню. Цзоу-Юань и Цзоу-Жунь, услышав, что Яо-Хе поет, пронзительно засвистели, и, размахивая топорами, перебили несколько десятков человек, стороживших пленников, и выпустили на волю семь могучих тигров. Каждый из них выхватил себе из стойки с оружием пику, и все разом издали боевой клич. В то же время тетушка Гу обнажила свои мечи и, вбежав в дом, перебила всех женщин семьи Джу, каждую поражая с одного удара. Когда старый Джу Чау Фин увидел, что творится в его поместье, он хотел было броситься в колодец. Но Шэй взмахнув кинжалом, отрезал ему голову. После этого десять удальцов рассыпались по поместью и стали избивать оставшихся жителей. Аседжень и Себау притащили к задним воротам охапки сена и подожгли его. Пламя и дым взметнулись к небу. По этому сигналу все четыре отряда разбойников устремились к поместью а джутигр заметив пожар первым бросился назад но стоявший на мосту суньли преградил ему дорогу и громовым голосом закричал эй ты парень куда лезешь тут джутигр понял что произошло и повернув коня снова поскакал навстречу сундян Но там на него налетели Люйфан и Гошен, и своими секирами зарубили и Джутигра, и его коня. Остальные удальцы рубили всех, кто попадется под руку. Отряды из поместья разбежались в разные стороны. В это время Сунь-Ли и Сунь-Синь вышли навстречу сунь и провели его в поместье. Сражавшийся с линчуном на восточном направлении Джу-дракон, не в силах сопротивляться противнику, бросился, сломя голову, обратно в поместье, но, подъехав к мосту, увидел, как Седжень и Себао сбрасывают в ров головы убитых ими жителей. Все было в дыму и пламени. Джу-дракон, повернув своего коня, умчался в северном направлении. И вдруг, откуда ни возьмись, Ликуй, черный вихрь, размахивая двумя топорами, кинулся вперед и подрубил ноги коню, на котором ехал Джу-дракон. Не успев опомниться, Джу полетел на землю, и тут-то Ликуй одним взмахом топора снес ему голову. Когда Джу-тигренку донесли, что произошло в поместье, он не осмелился ехать туда и повернул в сторону Худзя-джуан надеясь найти там убежище но хуучен приказал своим работникам схватить и связать его и вот в тот момент когда хуучен повел его к с они по дороге встретились с ликуем и тот одним взмахом топора снес голову джутигренку после этого поселяния в страхе разбежались в разные стороны Али Куй, продолжая размахивать топорами, бросился на Ху Чена. Видя, что положение становится опасным, Ху Чен погнал своего коня в самую глухую часть леса. Бросив поместье и спасая свою жизнь, он бежал в янь ань -Фу. Впоследствии, когда наступили лучшие времена, он сделался известным полководцем. Вернемся, однако, к Ликую. Круша все на своем пути, он ворвался с отрядом в поместье Худзя-Джуан и перебил всю семью Хучен, не оставив в живых ни одного человека. Потом он приказал своим разбойникам вывести всех лошадей, какие были в поместье, и забрать из дому все ценное. Увозя с собой пятьдесят вьюков, Удальцы подожгли поместье. Всю добычу они преподнесли Сунцзяну, который сидел в это время в главном зале поместья Джудзя-Джуан. В плен было взято человек 400-500. Увели более 500 хороших коней, а коров и овец без счета. Сунцзян был несказанно рад и сказал, жаль только, что погиб такой человек, как луантин юй Вдруг ему доложили, что Ликуй спалил поместье Худзя-Джуан и везет в дар отрубленные головы хозяев поместья. — Так ведь Хучен сам пришел к нам с повинной! — воскликнул Сунзя. — Кто же позволил Ликую убивать их? И как он мог сжечь их поместье? В этот момент появился и сам Ликуй, весь в крови, с топорами за поясом подойдя прямо к сунзяну он приветствовал его и сказал я убил джу дракона и Джу джутигрренка а вот хучен сбежал но я уничтожил всю семью ху и пришел в надежде что вы отметите мои заслуги то что ты убил джу дракона это хорошо закричал судзян но зачем ты убил других я рубил всех что попадался мне под руку, — отвечал Ликуй. И когда мчался в Худзя Джуан, столкнулся с братом Зеленый Вадин Джан, который вел из поместья Джу тотки одним ударом и снес ему голову. Жаль, что Хучен успел сбежать, но зато я всех перебил в его поместье, никого не оставил в живых. — Негодный ты человек! — закричал на него сундзян Зачем ты туда пошел? Ведь ты же знал, что Хучен приходил к нам, привел баранов, принес вина и согласился помогать нам. Как же ты посмел ослушаться меня? Какой ты имел право по собственному произволу перебить всю семью и нарушить мой приказ? Вы забыли то, чего я не забыл, вскричал Ликуй. Уважаемый брат, не так ты давно этот мерзавец «Заставлял свою сестру гнаться за вами и убить вас? Так почему же сейчас вы жалеете их? Ведь вы еще не женились на сестре Хучена, а смотрите на них, как на своих родственников?» «Ты железный бык!» — закричал Суньцзян. «Перестань говорить глупости! Эта женщина нужна мне вовсе не потому...» сколько ты черный дурень взял в плен живыми да на кой черт мне нужны живые то воскликнул лику я всех их убил ты нарушил мой боевой приказ сказал тут сундзян ты заслуживаешь того чтобы тебе сняли голову но я сделаю для тебя снисхождение за то что ты убил джу дракона и джутирка а если ты еще раз нарушишь приказ то уж никакого снисхождения тебе не будет. — Хоть я и не добился награды, — смеясь сказал Ликуй, — зато получил удовольствие, уничтожая их. В это время в поместье во главе отряда прибыл военный советник Уюн и преподнес Сунцзяну чашу вина, поздравляя его с победой. После этого Сунзян и Уюн стали совещаться, каким образом уничтожить дотла поместье Джудзя-Джуан. Но шисю встал и напомнил, что здесь живет старик по имени джун который научил их разбираться в путанице здешних дорог и другие хорошие люди, которым не следовало бы причинять вреда. Выслушав это, Сунзян послал ши разыскать и привести старика джунгли немного погодя шестсю вернулся ведя за собой старика который поклонился сунзяану и юну сунзян взял завернутый в узелок деньги отдал их старику в награду и сказал что он может навсегда остаться жить в этой деревне если вы почтенный человек не помогли нам — заключил Сунцзян, — то мы уничтожили бы вашу деревню дотла и не оставили ни одного дома. Но вы сделали доброе дело, и ради вас мы прощаем всю деревню. Старик джон Ли до земли поклонился, а Сунцзян продолжал. — Мы уже много дней подряд нарушаем покой жителей вашей деревни. Но теперь мы разбили поместье Джудзя-Джуан и уничтожили зло, нависшее над вашим селением. Чтобы доказать наше дружелюбные отношение к вам, мы выдадим на каждый дом по одному даню риса, взятого в поместье Джу». И он попросил старика Джун Ли присмотреть за дележом. Оставшийся рис был погружен на повозки, а захваченные ценности и имущества Сунцзян раздал бойцам и начальникам отрядов в награду за их боевые дела. Остальное имущество, а также скот, коров, овец, ослов и лошадей, Сунцзян приказал доставить в лагерь для общего пользования. Всего в Джудзя-Джуане было захвачено 500 тысяч даней провизии, и Сунцзян остался этим очень доволен. Вскоре его войско в полном порядке тронулось в путь на Ляншаньбо. Теперь ряды пополнились новыми вожаками. Это были Сунь Ли, Сунь Синь, Се Джэнь, Себао, Цзоу Юань, Цзоу Жунь, Яо Хэ. Всего семь удальцов, и с ними тетушка Гу. Все население деревни и старые и малые высыпали на улицу провожать их. Вели даже стариков, которых надо было поддерживать, и несли на руках младенцев. Народ возжигал благовония и свечи и с благодарственными поклонами провожал отъезжающих. Сунзян и остальные начальники сели на коней. В обратный путь войско двинулось тремя отрядами. И здесь наш рассказ пойдет по двум линиям. Сначала скажем несколько слов о Ли Ини, взмывающем в небо орле. Все это время он находился дома и лечил рану, полученную от стрелы. Однако по его распоряжению велось наблюдение за тем, что происходит в Джудзяджуане. И поэтому он уже знал, что Сунь Цян разгромил поместье. Это известие обрадовало его и вместе с тем встревожила. Тут ему доложили, что приехал начальник округа Юньчжоу с отрядом в пятьдесят человек и спрашивает, как обстоит дело в поместье Джудзя-джуан. Ли Ин поспешно приказал Ду Сину открыть ворота, опустить мост и впустить прибывших в поместье. Подвязав раненую руку куском белого шелка, Он сам вышел навстречу гостю и пригласил его пройти в парадный зал. Начальник округа сошел с коня и, войдя в зал, сел на почетное место. Рядом с ним, по левую сторону, сел следователь, а пониже его помощник и несколько стражников. У дверей остались тюремные надзиратели и остальная стража. Поклонившись начальнику, как полагалось, Лиин стал перед ним. И тот спросил, «Каким образом разгромили поместье Джудзя-Джуан?» джу ранил меня стрелою в левую руку», — отвечал Ли-Ин. «Я лечился у себя в поместье и не решался выходить, поэтому я не могу сказать, что там произошло». «Ерунду ты говоришь», — рассердился начальник округа. Из поместья джудя джуан ко мне поступило заявление, в котором тебя обвиняют в том, что ты связался с разбойниками из Ляншаньбо и подговорил их привести сюда отряд, чтобы разгромить поместье. Там сказаны о том, что ты еще раньше получил от этих разбойников в подарок коня, баранов, вина, шелка и атлас а также деньги. Сможешь ли ты отрицать это? — Ваш покорный слуга знает законы, — отвечал на это Ли Ин. — Так как же решился бы я принимать подарки от разбойников? — Трудно поверить тому, что ты говоришь, — заявил начальник области. — Придется отправить тебя в суд, и там ты дашь подробные показания. Начальник тут же приказал стражникам взять Ли-Ина и доставить в окружное управление, где будет разбираться дело семейства Джу. Тюремные надзиратели и стражники тотчас же схватили Ли-Ина, связали его и затем подошли к начальнику округа, который уже сидел на коне. — А кто здесь управляющий Дусин? — спросил начальник. — Я ваш покорный слуга, — отвечал Дусин. В заявлении упоминается также и твое имя, продолжал начальник. Взять его тоже, — приказал он охране И Дусина тотчас же связали. Затем все выехали из поместья и поспешили в город. Они летели так, что копыта коней едва касались земли. Но когда они отъехали на 30 лет поместья, из леса вдруг выехали Сунзян, линчун хуан юн ян сюн и шисю со своим войском и преградили дорогу здесь удальцы излян шаньбо закричал им линчун начальник округа не решился связываться с разбойниками и оставив ли ина и дусина бежал спасая свою жизнь сунзян отрядил за ними погоню Но посланные вскоре возвратились и сказали, «Если бы мы догнали их, то, конечно, прикончили бы этого окаянного черта начальника округа, но мы так и не узнали, в каком направлении они скрылись». Между тем Ли-Ина и Дусина освободили от веревок. Потом им подвели двух коней, и они сели на них, а сунзян обращаясь к ним, сказал, «Уважаемые господа, я могу предоставить вам убежище в лагере Лян Шаньбо. Как вы на это посмотрите?» «Это совершенно невозможно», — отвечал Ли Ин. «Если бы даже вы убили начальника округа, то это нас не касается. Мы к этому не причастны». «Вряд ли на суде это учтут», — рассмеялся Сунцзян. если мы уедем, то вас, несомненно, впутают в это дело. Но раз вы, уважаемый господин, не хотите заниматься разбоем, то можете просто провести у нас в лагере несколько дней. И как только мы узнаем, что вам не грозит никакая опасность, вы сможете возвратиться. И, не считаясь с желанием Лиина и Дусина, они захватили их с собой а те, очутившись в центре большого отряда, вынуждены были подчиниться и ехать с ними. Все войско тремя отрядами по горным тропам вернулось в лян шань Предводитель лагеря Чао-Гай вместе с теми, кто оставался в лагере, спустился с горы и с музыкой и барабанным боем встретил возвратившихся. После того, как всех угостили вином в честь возвращения, они прошли в зал совещаний и уселись там полукругом, образуя подобие веера. Тут ли Лиина и Дусина представили всем начальникам, и после этой церемонии Лиин почтительно обратился к Сунцзяну с такой просьбой. Уважаемый господин начальник, вы привели нас в ваш лагерь и представили всем. Мы готовы были бы служить вам, но мы не знаем, что сейчас с нашими семьями, поэтому мы покорнейше просим отпустить нас. Вы напрасно беспокоитесь, уважаемый господин, — сказал, улыбаясь, Уюн. Мы уже послали за вашей семьей, и ее скоро доставят сюда. Что же касается вашего поместья, то его спалили дотла, и там осталось пустое место. Так куда же вы, почтенный господин, пойдете? Ли-Ин не поверил этому, но вдруг увидел целый караван, приближались повозки, запряженные лошадьми. Присмотревшись внимательнее, Ли-Ин узнал свою семью и слуг. Поспешив к ним навстречу, Ли-Ин стал расспрашивать, как все это произошло, и жена отвечала им. Вскоре после того, как начальник округа увел тебя, к нам явились два надзирателя в сопровождении четырех начальников охраны, с которыми было более трехсот солдат. Они увезли все наше имущество, а нас они, по-хорошему, усадили в запряженные повозки, вытащив из дому все наше добро, сундуки и корзины. Они увели и весь скот, коров, овец, лошадей, ослов и мулов, и потом спалили нашу усадьбу. С горечью выслушал Ли Ин этот рассказ. В это время Чао Гай и Сунцзян вышли из зала совещаний и, склонившись перед Ли Ином, стали просить у него прощения. «Мы уже давно слышали о вас много хорошего, уважаемый господин», — говорили они поэтому мы и пошли на такую хитрость. Покорнейше просим не осуждать нас за это. Теперь ли ину не оставалось ничего иного, как только подчиниться своей судьбе? Разрешите пока поместить вашу семью на отдых в комнаты, расположенные по сторонам зала совещаний, сказал Сунцзян. Увидев, что тут же живут многие вожаки со своими семьями, Ли Ин сказал жене, «Придется согласиться, ничего не поделаешь». После этого Сунзян снова пригласил лиина в зал совещаний, они беседовали о разных делах и остались очень довольны друг другом. «Уважаемый господин, разрешите познакомить вас с начальником округа и двумя инспекторами, которых я посылал к вам, смеясь, — сказал Сунцзян. Начальником округа был наряжен Сяо Жан, инспекторами Дай Цзун и Ян Линь, следователем Пэй Сюань, а начальником охраны Дай Цзянь и Хоу Цзянь. Затем позвали четырех командиров. Это были Ли Цзюнь, Джан Шунь, Малинь и Бай Увидев их Лиин так и застыл от изумления и не мог вымолвить ни единого слова. Затем Сунь Цян приказал старшинам немедля зарезать коров и лошадей и устроить празднество, чтобы искупить свою вину перед Лиином и в честь вновь прибывших Лиина, Сунь Ли, Сунь Сун Синя, Сянь Дженя, Себао, Цзоу Юаня, Цзоу Жуня, Дусина. Яу Хэ, Ши тетушки Гу и зеленые в одежде Джан Ху Саньян. Празднество для женщин было устроено отдельно во внутренних комнатах. Все участники похода были награждены. Перед залом, где происходило торжество, играла музыка и грохотали барабаны. Удальцы долго пировали и лишь поздним вечером разошлись. Каждому из вновь прибывших было отведено отдельное помещение. На следующий день снова устроили пиршество, на которое собрались все вожаки, и там Сунцзян, подозвав к себе Ван Ина, сказал, «Еще в то время, когда я был в вашем лагере на горе Цинфын, я обещал найти вам невесту. Это обещание все время не давало мне покоя но до сих пор я не мог его выполнить. Теперь у моего отца есть дочь, и он хотел бы принять вас в свой дом как зятя. Сунцзян пригласил отца зайти в зал, где происходило торжество, и привести с собой Ху Саньян зеленую. Тут Сунцзян извинился перед ней и сказал, «Вот мой уважаемый брат...» по имени Ван Ин. Хотя в военном искусстве он и уступает тебе, дорогая сестра, но я когда-то обещал найти ему жену и до сих пор не выполнил этого обещания. Теперь ты уже признала своим отцом моего отца, и все присутствующие здесь вожаки выступают как сваты. Сегодня как раз счастливый день для свадьбы и мы отдаем тебе замуж за Ван Ина. Зеленая, в один джан, виде вежливое и учтивое обращение, не посмело отказаться. Молодым супругам оставалось только кланяться и благодарить. А Чао Гай и все остальные были очень довольны этим событием и наперебой восхваляли справедливость и честность Сунцзяна. Тут же и свадьбу отпраздновали. Вино лилось рекой, все поздравляли молодых. Но в самый разгар праздника на горы явился посланец и сказал. В кабачок Джугуя пришел из Юнчена человек, который хотел бы повидаться с главарями Стана. Услышав это, Чао Гай и Сунцзян радостно воскликнули. Если сам благодетель пришел к нам и хочет вступить в наш лагерь, то можно считать, что желание всей нашей жизни исполнено. Поистине, как говорится, тот, кто мщение и милость сочтет заодно, недостоин, тот, кто белое с черным не спутает, доблестный муж. А кто пришел из Юнчена? Вы читателю знаете из следующей главы.